Глава сороковая. «Она спит еще?» «Спит, хотя целитель говорил, что уже должна очнуться. Не переживай, она сильно пострадала, ей нужно много отдыха. Ой, смотри!» Сознание возвращалось до да Нельзя медленно. Еще не до конца понимая, где нахожусь, я пошевелила сначала пальцами правой руки, затем левой, удостоверилась, что вроде жива, и открыла глаза. Яркий свет в ту же секунду ослепил, вынуждаясь снова болезненно зажмуриться. Ливи, я промячала в ответ что-то невнятное. Но зачем же так кричать? Все чувства обострились. Звуки, запахи, цвета обрушились снежной лавиной на одну бедную меня. Воды, прохрипела я, снова пытаясь приоткрыть глаза. Сейчас, подожди минутку. Мирель подорвалась к хрустальному графину, стоявшему на прикроватной тумбе. И практически опрокинула его содержимое над стаканом. Как ты себя чувствуешь? Астарта присела на край белоснежной постели, погладив мою ладонь. Как будто 3 года провела в пустыне, призналась я, принимая из рук эльфийки стакан. В горле словно царапали кошки, глотать было больно, даже вода не помогла. События прошлого и последние воспоминания медленно со скрипом возвращались ко мне. Прощание с Фридриком и Вираной, дорога домой, нападение, защитный купол, где Катриона. Я подорвалась с постели, отбросив пустой стакан в сторону, но сразу же упала обратно из-за головокружения. Тебе нельзя так резко вставать, прикрикнула Мирель, присаживаясь рядом со Стартой. Вид при этом у неё был чересчур взволнованный, что сильно мне не понравилось. Катриона в полном порядке. Она хотела дождаться твоего пробуждения, но император вызвал её к себе на встречу. Снова я попыталась проверить, где находится принцесса по заклинанию слежения, но, видимо, магический резерв восстановился не до конца. Вместо места положения Катрионы я получила очередное головокружение. Мы сами удивлены, и не только мы, но и остальные невесты. И лучше начать с самого начала. Что значит сначала? Недоумённо переспросила я, принимая сидячее положение. Ты была без сознания 5 дней, Ливи, тихо заметила Астарта. Как 5? Нельзя 5. Ты только не паникуй, ничего плохого не случилось. Громко простонав от досады, я покачала головой и уставилась в потолок. 5 дней. Практически неделю принцесса не была под присмотром, духи не выходили на связь, во дворце могло происходить что угодно. А Рейнард, так и не. Уй, лицо мгновенно запылало от смущения, а может и от стыда. Вот теперь я точно вспомнила всё. И падение Мириэль, и наёмника с саблей, и ту адскую боль Иренарда, и сейчас будет легче Ливии. Потерпи, милая. И Всевышний, позволь мне просто провалиться под землю. Милая. подозрительно протянула от старта, а я дёрнулась как от удара, услышав это слово. Прекрасно. Кажется, у меня выработался рефлекс. О чём ты сейчас думаешь? У тебя жар? Мириэль едва не навалилась на меня, принявшись с усердием ощупывать лоб. Нет, тут просто душно, простонала я, убирая настырные руки эльфийки. Лучше расскажите мне, что творилось во дворце, пока я была в отключке, с момента нашего спасения. Это запросто. Астарта устроилась поудобнее и углубилась в воспоминания. «Прямо в тот момент, когда тебя ранил наемник, вокруг стали открываться порталы, из которых вышли десятки эршей. Мы побежали к тебе, но его высочество Рейнард Эстонвиль нас опередил, подхватил тебя на руки, прижал к себе и ушел через собственный портал». Драконица замолчала и послала мне откровенный двусмысленный взгляд. Мириэль тоже не осталась в стороне и, сложив руки на груди, сидела с таким видом, словно сорвала куш. "Да что же это такое?" я возмущённо вздохнула, злясь больше не на подруг, а на собственную глупую реакцию. Вытащила из-под головы подушку, замахнулась и: "Подожди!" А Старта со смешком пригнулась, выставляя руки в защитном жесте. "Мы больше не будем". Я продолжу рассказывать дальше. А дальше действительно не было ничего интересного, ну почти. После того, как нас спасли, всех невест сразу обследовали целители на наличие ран. Но ничего не найдя, отпустили. Девушки беспрерывно рвались ко мне в комнату, но по их словам, сам советник запретил впускать кого-либо. Только вчера им всё же удалось меня увидеть. Ты не представляешь, как мы волновались за тебя, жалобно протянула Мирель. Твоя рана была очень серьёзной. Даже мы, находясь на несколько метров дальше от тебя, видели огромное красное пятно на платье. И Герцог Костанвиль как с ума сошёл, кричал на всех, распугал целителей, чтобы немедленно тебя вылечили. С каждым новым откровением мои щёки как назло начинали краснеть, а внутри нарастало странное ощущение, похожее на наслаждение. Кошмар. Я превращаюсь в одну из тех келейных барышень в Невелании. которых раньше так не долюбливала. Давайте вернёмся к событиям во дворце, попросила я, прокашлявшись и прочистив горло. Как остальные невесты восприняли новость о нападении? Все были в шоке первое время. Да уж, первое время, недовольно прокомментировала Эльфийка. Сначала они выражали соболезнования, но потом вернули себе прежний змеиный вид. А уж после того, как избранниц осталось всего 10, Чуть не вырывали друг другу волосы из-за конкуренции. Представляешь, одна графиня: "Стой, стой, стой!" затараторила я, подаваясь вперёд. Как 10 избранниц, вас же было больше 20. На следующий день после нашего прибытия леди Кассандра, герцогиня Лафрейн и ещё кучка смотрителей устроили очередное собрание, где назвали выбывших. Ты бы видела, какой шок был у невест. Они-то думали, что все прошли, а тут такое. Так резко выгнать сразу 16 невест, я тоже была бы шокирована. Катриона выходит на первом месте. Именно. Взяла слово о старта. Более того, наша принцесса теперь в рак номер 1 практически для всех невест. Внезапная и очень явная благосклонность его величества вызывает зависть, а Катриона это только подогревает. Она сама заявила на ужине, что Бертранд Атаре приглашает её на прогулки. Я на автомате закатила глаза и, не сдержавшись, прикрыла лицо руками. Чего добивается принцесса, не знает, наверное, сам Всевышний. На неё пытались напасть. Хмуро спросила я, внутренне надеясь на отрицательный ответ. Нет, что ты. Охрана для невесты усилилась вдвойне, если не втрое. В непокое за девушками следят постоянно. Никто в здравом уме не посмеет сделать подлость при такой слежке. Я лишь усмехнулась, вспоминая, как драконицы готовили подлянку Катриони на самом первом испытании. И это было не при эршах, а при императорской семье. Поэтому сейчас можно ожидать всё что угодно. Катриони повезло, что до сих пор не было никаких поползновений. А вы видели её вместе с его величеством? Может, она сама что-то рассказывала? Полюбопытно было я. На удивление нет, ответила Мирель. Выглядела эльфейка немного обиженной. Наверное, не разговаривать с принцессой явно ей не понравилось. Мы как-то пытались расспросить её, но она почему-то разозлилась, сказала, что это не наше дело. "Катриона, так сказала, удивлённая переспросила я, и получив дружный кивок, а задача науставилась перед собой. У неё началось королевское обострение, что ли? Или успех в отборе так голову вскружил?" Вероятность того, что император выберет Катриону, для меня всё ещё оставалась нулевой. Человека на трон Аргариона не посадят. И с какой целью Бертран тухаживает за принцессой, непонятно. Кстати, завтра новые испытания, прервала молчание Мириэль. Ты выглядишь такой довольный, не удержалась я от комментария, рассматривая светящуюся от радости Эльфику. Потому что больше я в этом не участвую. Представляешь, я совсем забыла, что с отбора нельзя уйти по собственной воле. Можно только с одобрением императора и духов. Но мне повезло. Я заняла одиннадцатое место в конкурсе, не попала в десятку, и выбыла, честно. Мне кажется, духи уже ничего не решают, пробормотала я, вспоминая слова Савии и императора после конкурса. Они на полном серьёзе спросили нас об отъезде в Аргарион. Что-то мне подсказывает, Если бы мы дали положительный ответ, нас бы беспрепятственно отпустили домой. Но почему так? Неужели слова Рейнерда имели такую силу, что даже воля духов могла быть нарушена? Или напротив, мы не интересовали духов, поэтому их разрешение не понадобилось бы? Нет, последний вариант точно не подходит. Что ты имеешь в виду? спросила Астарта. Просто мысли вслух, отмахнулась я и быстро перевела тему. Расскажите, что за испытание будет завтра? Очень интересное. Я даже на секунду пожалела, что выбыла, поделилась Мирель. По словам леди Кассандры, новое испытание будет решающим для полуфинала. Они придумали какую-то иллюзорную комнату. Невесты попадут в разные обыденные ситуации, которые могут случиться с императрицей. Как нам объяснили, это может быть внезапное нападение, суд над предателями империи. прием титулованных гостей и еще много чего. Чтобы успешно пройти испытания, нужно принять правильное решение, как и подобает правительница драконов и мудрой жене императора. Вот так вот. «А правильное решение это какое?» – спросила я. Девушки одновременно пожали плечами. «Весело». Мы проговорили еще добрых два часа. Ко мне пару раз заходили почему-то очень нервные на вид целители, спрашивали о самочувствии, давали какие-то горькие противные настойки и уходили. С наступлением вечера я осталась абсолютно одна. Четно надеилась, что Катриона соизволит навестить меня, но от принцессы не было ни слуху ни духу, что через чур сильно раздражало. Я как будто имела дело с маленьким ребёнком, но никак не с принцессой королевства, невестой императора, претендующей на звание императрицы. Когда на часах пробило 9, я плавно перешла к самокопанию, а именно прокручивала в голове сцену после ранения Араса по 50 и почему-то улыбалась как дурочка. Он ведь испугался. Моя сентиментальная сторона усиленно кивала головой, а вот разум никак не хотел представлять напуганного и обеспокоенного Рейнарда из Стэнвиля. Никак этот образ не хотел ложиться на всегда хмурого, тайного советника. Интересно, а он уже спит? Может, прийти к нему сейчас и поговорить? Ну нет. Или да. С минуту я сидела на кровати и пялилась в одну точку, и усиленно раздумывая, как поступить. С одной стороны, смущение после того поцелуя и его последних слов усиленно било тревогу и крутило пальцем у виска, мол, совсем ты ливи ненормальная. Но с другой стороны, какая-то неведомая сила упорно толкала меня пойти к Рейнарду. Так я и сделала. Как была в белом длинном платье для пациентов и такой же белой обуви, тихо вышла из комнаты и посеменила в сторону выхода из целительского отсека. Руки подрагивали не то от волнения, не то от холода. В голове набатом бил липкий страх. А что если всё повторится, как в прошлый раз? Что если тот поступок на поле был из-за сочувствия ко мне? Пока я страдала от сомнений, Я успела подойти к его кабинету. Слуг на пути на удивление не встретилось. А может, и хорошо, что не встретилось. Я уже занесла руку, собираясь стучать, как за спиной раздался глубокий хрипловатый голос. «Вы почему не в постели?» Я вздрогнула, покрывшись мурашками, и быстро развернулась, встречаясь взглядом с очень недовольным герцогом. «В какой постели?» — глупо переспросила я и сразу же мысленно дала себе подзатыльник. Нашла, что спросить Оливия. Судя по тому, как Рейнард вскинул брови, он тоже не понял моего вопроса. «Вероятно, в той, в которой вы лежали последние пять дней». «У меня к вам срочный разговор», сказала я прямо в лоб, чтобы больше не ляпнуть ничего лишнего. Советник молча открыл мне дверь, приглашая внутрь, и вошел за мной. Я застыла посреди помещения, не зная, что предпринять, и спиной почувствовала, как Рейнард Бесшумно подошёл ближе. Только не вздумай дрожать, Ливи. У меня тоже к вам серьёзный разговор, Оливия. Он обошёл застывшую как статую меня и, как обычно, устроился за столом, кивком указывая на кресло напротив. В прошлую нашу встречу в кабинете мы Дайте догадаюсь, перебила я настойчиво, отметая смущающие воспоминания о том вечере. Духи? Верно. Рейнард расслабленно откинулся на спинку с интересом наблюдая за мной. Словно понял, что я специально не дала ему договорить. Хорошо, вздохнула я и прочистив горло, попросила: Обещайте не перебивать и дослушать до конца. Он слабо махнул ладонью, выказывая согласие, и я начала рассказ. Руки вспотели, как на экзамене, но я старалась не выдавать своего беспокойства, подмечая каждую реакцию дракона. А реакции, в общем-то, не было. Советник сидел неподвижно, лишь изредка постукивая пальцами по столу, слушал внимательно. Только пару раз поднимал в недоумении брови, как раз в тот момент, когда я начала рассказ о снах и перемещениях по замку. История затянулась на целый час. Под конец у меня практически полностью осипло горло, но несмотря на это, я почувствовала удивительную лёгкость. Даже зависла на пару минут, оценивая новые ощущения. как будто избавилась от тяжёлого груза на плечах и наконец-то смогла свободно дышать хотя, наверное, так оно и было Ваша прогулка той ночью и периодические исчезновения из этого мира по утрам, проделки духов, я кивнула. Сновидцы в ваших предках, получается, вымысел, задумчиво резюмировал он. А после вдруг хмыкнул, поднялся со своего места, вызывая лёгкую настороженность Подошёл впритык к моему креслу и протянул мне, пойми, откуда взявшийся стакан воды. Помните, я говорил, что не люблю ложь. Помню, просепела я, делая осторожный глоток. Но у меня не было выбора. У вас был выбор рассказать мне всё сразу же, как только начались странности. Нет, я упрямо мотнула головой, тоже поднимаясь со своего места. Вы разве не помните, как со мной обращались? Я боялась, что меня запрут в темнице после признания. Сейчас не бойтесь. Эстанвиль чуть наклонил голову и оценивающе прищурил глаза. Складывалось такое ощущение, что он наслаждался своим допросом. Я, затаив дыхание, рассматривала аристократические, мужественные черты лица. Уголки губ советника слегка подрагивали, нарушая его непроницаемый образ. Значит, смешно ему? Не боюсь, я дёрнула плечом. Вы себя так ведёте, будто в том, что я рассказала, нет ничего необычного. О нет, моя дорогая, низко протянул Рейнард, а я снова покрылась этими чёртовыми мурашками. Я когда-нибудь смогу говорить с ним нормально, без этих побочных эффектов. Вашу ситуацию нельзя назвать необычной. Она аномальная, опасная. Скрывать её преступление. Но я не стану вас ругать за молчание, хотя следовало бы. «Вот спасибо вам! Удружили!» — фыркнула я, не уследив за языком. «Может, вы еще отлупите меня за непослушание?» Посмотрела на герцога с вызовом, но запал исчез, как только я увидела сверкнувшие золотом глаза. Рейнард внезапно коварно ухмыльнулся, напоминая скорее демона-искусителя, нежели дракона. Сделал шаг вперед, сокращая и так слишком маленькое расстояние между нами, и вкратчиво произнес «Все!» Вас не то, что отлупить нужно, Графиня Шэрл. Вас нужно связать и запереть где-нибудь, чтобы вы больше не находили приключения себе на голову. Странны у вас фантазии, ваша светлость, пробормотала я, чувствуя, как ручка кресла впивается в копчик. Ещё чуть-чуть, и свалюсь вниз. Вы не правы. Фантазиям обычно не свойственно сбываться, Оливия, а вот планам напротив. Заметил Рейнард Я зачарованно кивнула, а потом до меня дошёл смысл слов. Что значит планом? Вы помните, что говорили женщины в ваших снах? Герца резко сменил тему и как-то слишком быстро вернулся в кресло. Я со скрипом подавила своё негодование и тоже присела. Они говорили обрывками, голоса были искажены. Что-то про зимний бал, про то, что он будет триумфом, а преступники совершат некий ритуал. Остальное увы не помню. Их разговор больше походил на набор слов, удручённо ответила я. Это что-то даёт нам? Зимний бал это торжественное прощание с духами и официальное завершение отбора. На нём император объявит победительницу. С каждым словом Рейнард всё больше хмурился, громко постукивая пальцами по столу. Возможно, они выберут тот момент, когда духи будут наиболее уязвимы. предположила я. Но я хочу узнать, почему духи просят меня найти кого-то? Они имеют в виду преступницу? Почему мне снится этот источник и Вероника, та убитая девушка, и её высочество Лариадна Ленаринна Таре? Как же вы раньше жили с этими вопросами? Герцок внезапно низко рассмеялся, а я заворожённо зависла, огляденая его искреннюю улыбку. Захотелось ущипнуть себя. Может, я всё-таки сплю? Смею полагать, они вас мучили круглые сутки. Да, протянула я заторможенно. Потому я надеюсь, что вы наконец на них ответите. Источник очевидная цель заговорщиков. Про родители указывают на его уязвимость. Убийцу Вероники мы не нашли, но теперь я полностью убеждён, что это был менталист. Насчёт лариадных предположений пока нет. Советник задумался. Скажите, что дословно духи говорили, когда обращались к вам? Постоянно повторяли: "Найди её". Они просили вас найти Лариадну, мрачно заключил Рейнард. "Но ведь начала я и запнулась, не найдя, что возразить. Я же тоже об этом думала. Это самый логичный вариант. Духи просили найти свою хранительницу. Я знаю, что её высочество пропало без вести, но есть ли шанс, что она жива?" «Мы с Бертрандом искали ее 20 лет. 20 долгих лет во всех уголках мира. Мы нанимали лучших сыщиков, использовали сотни самых мощнейших заклинаний поиска». Рейнард горько усмехнулся, прерываясь. «Но не нашли. После ее пропажи духи стали вести себя обеспокоенно, не отвечали на наш зов, а позже совсем прекратили выходить на контакт». Мы опасаемся, что вскоре можем окончательно потерять с ними связь. Но для того, чтобы её восстановить, нужна Лариадна, хранительница огненного источника. Раньше я думал, шансов на то, что она жива, больше не осталось. Но теперь у меня появилась надежда. На последнем слове советник Красноречиво посмотрел на меня. "Думаете, я смогу помочь её найти?" поинтересовалась я скептически. "Да. Мы обращались к видящим, но даже они оказались бессильны. Вы, Оливия, действительно последняя надежда. Я всполошилась при слове видящие, вспомнив ещё один вопрос. Что насчёт герцога Атвуда? Герцог Атвуд находился в Дремелоне по приказу Бертранда. Он должен был присоединиться к вашему сопровождению, но в последний момент его вызвали обратно в столицу из-за вышедших из строя порталов. Рейнард еще сильнее помрачнел, вероятно, как и я, думая о слишком странном совпадении. Он купил накопитель магии в артефакторной лавке. «Для него такие вещи характерны. Эршам часто в бою приходится пользоваться накопительными артефактами. Значит, я зря следила за ним тогда. Он вызывает недоверие своим странным поведением. Упрямо продолжила я гнуть свою линию». «Мы проверим его», — легко согласился Рейнард. Но сейчас меня интересует другое. Скажите, Оливия, в ваших предках были драконы? Что? Выдохнула я, пишав. Это невозможно. Иначе я не могу объяснить вашу связь с духами. Но мои родители люди. Предки тоже люди. Во мне нет никакой огненной магии, нет никаких других схожестей с вашей расой. Рейнард улыбнулся, покачав головой, и я в очередной раз зависла. Мы не виделись неделю, но его будто подменили. За время нашего разговора я ни разу не увидела осуждающий, презрительный взгляд, не услышала ни оскорблений, ни упрёков. И надо бы признаться, неосознанно мнело от такого непривычного мне советника. Вы уже знаете, что внешне мы практически ничем не отличаемся от людей. У нас развита выносливость, развито зрение, слух, сила, отличается природа магии. И у нас есть внутренний дракон. Наша вторая испостась. Однако некоторые подданные не обладают даже половиной этих свойств, и принадлежат к нашей расе только из-за чистоты крови. Почему же вы тогда так ненавидите людей? Герцог выдержал долгую паузу, за которую я успела упрекнуть себя за резкий вопрос и перебрать, казалось, сотни ответов на него, вплоть до слухов про полукровок. Но Рейнард вдруг начал неторопливый рассказ. Во времена нашего сотрудничества с Невиланией периодические нападения, попытки переворота шли от людей, и их желание захватить власть в Аргарионе. После того, как они узнали, что могущество драконов заключается в источнике, их жажда править и получить эту магию пересилила мирные соглашения и дружеские отношения между нашими землями. Он вновь на мгновение замолчал, Поднялся с кресла и подошёл к окну. Я уже говорил, что менталистика распространена в Невелании, не так ли? Не дожидаясь моего ответа, Герцк продолжил. Перевороты, возглавляемые менталистами, нередкое явление, но лишь один был удачным. В памяти всплыл разговор со Стартой, и я поражённо прижал ладонь к губам. Нападение на императорскую семью. Вижу, вам известно, какой Рейнард повернулся ко мне, облокатившись на белоснежный подоконник. Взгляд у него был крайне напряжённым, сосредоточенным. Видно, что эта тема давалась ему очень тяжело. Роберт, отец Бертрана, сгорел заживо на моих глазах, на глазах своей жены и своего сына. То же самое произошло и с Аделией, и со всей моей семьёй. Последние слова советник практически прорычал, глубоко дыша, и прожигая подоконник пылающими огнём ладонями. Мы так и не нашли убийц. На протяжении нескольких лет было затишье, и сейчас, когда Бертран собирается вступить в полноправные права императора, на горизонте вновь происходит нечто странное. И вновь это связано с менталистами. От таких откровений у меня заболела душа. Так сильно, будто я пережила тот страшный переворот сама, будто я каким-то образом транслировала чувства Рейнарда, перенимала их себе. Вы думаете, в этом замешаны мы, то есть люди, тихо прошептала я, стараясь не заплакать. Да, однако задачу усложняет то, что и среди драконов есть менталисты. Если они работают сообща, всё сильно усложняется. Я не ответила. Оливия, у меня к вам важная просьба. Как-то незаметно советник снова оказался рядом. Тон его сменился с грубого и жёсткого на мягкий. Сообщайте мне всё, что находите странным, особенно подробности новых снов. Хорошо, кивнула я, закусив губу. Спросить или не спросить. В таком случае, на сегодня наш разговор. Нет, постойте, вздохнула я, собираясь силами. Почему вы тем утром сказали мне уехать? Почему так ненавидели меня? Рейнард промолчал. А я мгновенно пожалела, что все-таки решилась задать эти вопросы. Глубоко вдохнула, собираясь извиняться, но герцог вдруг протянул руку к моей щеке. Я зачарованно смотрела, как он убирает мешающий светлый локон и осторожно касается чувствительной кожи. Не знаю, сколько сил мне понадобилось, чтобы сдержать сдавленный вздох. Я не ненавидел вас. Слишком многое я не могу объяснить себе сам. Раньше не мог. Но в скором времени вы всё узнаете, Оливия. Даже ответы на те вопросы, которые вы сегодня не осмелились мне задать. Обещаю. Герца резко сделал несколько шагов назад, а меня окутал огонь. Языки пламени на секунду показались со всех сторон и сразу же исчезли, не давая даже пискнуть от неожиданности. Я вместо больничной комнаты перенеслась в свои покои. Простояла несколько минут посредине гостиной, Прокручивая в голове последние слова Рейнгарда, и счастливо улыбнулась. Хотелось громко рассмеяться или вовсе завяжать от одолевающих эмоций. Теперь всё будет по-другому.